Эдельберто Монтойя, пол полмужской, латиноамериканец, родился 1 ноября 62 года, 175 сантиметров, 70 килограммов. Домашний адрес Майами, 1-я северо-западная улица, 861, квартира 3. Особая примета – носит густую бороду и усы. Заявляет о себе как о новообращенном христианине, цитирует Библию, предрекает конец света. В прошлом привлекался за изнасилование, сексуальные домогательства и хулиганство. По мере того, как сыщики читали все это, общее возбуждение нарастало. Первым не выдержал сержант Грин. «Кажется, мы напали на верный след, Малком. Нам нужен Робинстон». Загорелись глаза у Гарсии. «Я почти уверен, что это он». «Только посмотрите, декламируют из «Апокалипсиса» и прозвище «Подходящее мститель», к тому же «Боксер», значит, «Сильный». «Не говоря уже о нападениях с применением холодного оружия», — добавила Руби Боуи. «Не стоит горячиться», — сказал Эйнсли, — «не будем спешить с выводами, займемся всеми». «Будете кого-нибудь брать?» — поинтересовался Монтес. «У нас пока мало улик. Для начала установим за ними наблюдение. «Вы должны быть крайне осторожны с этими людьми, сержант, «чтобы они ни в коем случае не засекли слежку». Ноулс обвел всех взглядом. «Хочу напомнить всем, насколько мало у нас сейчас улик. «Если один из этих шести тот, кто нам нужен, «и он поймет, что попал к нам на заметку, «то просто ляжет на дно, и тогда поди, прижми его». Пусть уж лучше ляжет на дно», — заметил Пабло Грин. «Не дай бог пришьет еще кого-нибудь». «Если наблюдение будет плотным, этого не случится», — рассудил Ноус. «Хотя, в идеале, его лучше было бы взять на месте преступления». «Это идеал для прокурора», — покачала головой Руби Боуи. «Для жертвы рискованный идеал». Эйнсли... Вместе со всеми рассмеялся, потом жестом призвал всех к тишине и вниманию. «Руби права», — поддержал ее квин «Слежка — это риск. Мерзавец умен и, конечно, понимают что мы его ищем». Эйнсли повернулся и посмотрел на Ляо Ньюболда, который присоединился к ним пару минут назад. «А вы что думаете по этому поводу, лейтенант?» «Тебе решать, Малколм» пожал плечами тот. «Этой операцией командуешь ты». «Значит, будем рисковать», — решительно сказал Эйнсли. «И будьте уверены, мы все сделаем так, что комар носа не подточит». Он обратился к Пабло Грину. «Давай разработаем план наблюдения прямо сейчас». Было решено, что для начала группа Эйнсли возьмет на себя Эрла Робинсона — Джеймса Калхоуна и Карлоса Киньонеса. А группа Пабло Грина, Алика Поллайта, Элройа Дойла и Эдельберто Монтойю. Наблюдение тотальное, то есть круглосуточное. «Нам сразу же понадобится подкрепление из отдела ограблений, сэр», обратился Эйнсли к Ньюболду. «Пусть дадут пока хотя бы двоих детективов». «Я вставлю их в график дежурств». «Я поговорю с майором Яносом», — кивнул Ньюболт. Когда они уже собирались расходиться, дверь зала для совещаний вдруг резко распахнулась. На пороге возникла фигура сержанта Хенка Брюмастера. Он тяжело дышал, лицо его выражало крайнюю степень ошеломленности и испуга. В тот день Блюмастер возглавлял группу оперативных дежурных. Всем сразу стало ясно, что означало подобное появление. «Плохие новости, Хэнк?» — спросил Леон Юболт, сделав шаг навстречу. «Хуже не бывает, сэр». Блюмастер глубоко втянул в себя воздух. «Это городской комиссар Густав фернст и его жена. Оба мертвы. Убийство. Сообщение поступило только что». И, судя по описанию, это еще одно из... «Бог мой! Неужели из той же?» — перебил Эйнсли. «Судя по всему, это продолжение той же серии».